Экзистенциальный вакуум иноогенный невроз Задача врача – помочь пациенту обрести мировоззрение и систему ценностей, собственное мировоззрение и собственную систему ценностей. Ныне тем более важна, что около 20% неврозов вызваны и обусловлены чувством утраты смысла, экзистенциальным вакуумом. Человеку, в отличие от животного, Инстинкт не подсказывает, что нужно делать, а ныне не помогают и традиции, и вскоре он уже не сможет разобраться, чего же он сам хочет, а тем более, что он готов делать, и чего хотят от него другие. То есть человек становится уязвимым для авторитарных и тоталитарных вождей и гуру. Ныне человек приходит к психиатру, усомнившись в смысле своей жизни или вовсе отчаявшись его найти. В словаре «Логотерапии» Мы именуем это экзистенциальной фрустрацией. Само по себе это состояние вовсе не патология. Мне известен конкретный случай. Пациент, профессор университета, обратился в мою клинику, отчаявшись найти какой бы то ни было смысл бытия. В разговоре с ним выяснилось, что он страдает от эндогенного депрессивного состояния. Однако угрызения по поводу смысла жизни одолевают его не в депрессивной фазе, как можно было бы ожидать, В эти периоды ипохондрия занимала его настолько, что о смысле жизни думать было некогда. Лишь в промежутках, в пору благополучия, доходил он до этих угрызений. Иными словами, между духовной нуждой, с одной стороны, и душевной болезнью, с другой, в конкретном случае наблюдалась обратная связь. Они взаимно исключали друг друга. Фрейд придерживался иного мнения и писал «Мари Бонапарт». В тот момент, когда человек задается вопросом о смысле и ценности жизни, он явно болен. Рольф фон Эккартсберг с факультета общественных отношений Гарвардского университета одарил нас продолжительным исследованием, которое охватило период в 20 лет. Он изучал 100 выпускников Гарварда и, как сообщил мне в личной беседе, 25% вдруг ни с того ни с сего обнаружили в своей жизни кризис, Вызванный вопросом о смысле жизни. Хотя многие из них вполне успешно и профессионально, половина занялась бизнесом и отлично зарабатывают, они все-таки жалуются на отсутствие особой жизненной задачи, деятельности, которая позволила бы им внести свой уникальный и незаменимый вклад. Они взыскуют призвание личных окрыляющих ценностей. Если считать это неврозом, то это новый тип невроза, который мы в логотерапии именуем ноогенным. В США им уже занимаются в Гарварде и в центре Брэдли в Коламбусе, штат Джорджия. Разрабатываются тесты, чтобы диагностически разграничить ноогенный невроз от психогенного. Джеймс Крамбо и Леонард Махолик подводят итоги своих исследований. Данные по 1151 пациенту подтверждают гипотезу Франкла о появлении нового типа невроза ноогенного невроза, согласно его терминологии, наряду с известными клиническими формами. Достаточно фактов указывают, что мы действительно имеем дело с новым синдромом. Когда диагностируется ноогенный невроз, логотерапия предлагает специальный метод как раз для его лечения, а если, вопреки показаниям, врач отвращается от такого метода, возникает подозрение, что он руководствуется страхом перед собственным экзистенциальным вакуумом. В отличие от экзистенциального подхода, который требуется в случаях ноогенного невроза, как мы его обозначили, односторонняя психодинамическая или аналитическая психотерапия предлагают пациенту утешение в его трагической экзистенции, Альфред Делб, в то время как логотерапия принимает экзистенциальную данность настолько всерьез, что воздерживается сводить ее к психологически-патологическому псевдообъяснению. Это, мол, всего лишь защитные механизмы, реактивное образование. А как это еще назвать, если не утешением и притом дешевым, когда врач зачастую, цитирую американского психоаналитика Бертона, сводит страх смерти к страху кастрации и другим с экзистенциальной точки зрения безвредным страхом. «Дорого бы я дал за то, чтобы меня терзал страх кастрации, а не жуткий вопрос, мучительное сомнение». Смогу ли я некогда в предсмертный час сказать, что моя жизнь имела смысл? Когда появилось понятие ноогенного невроза, горизонты психотерапии расширились, а клиентура отчасти сменилась. Кабинет врача стал местом паломничества для всех отчаявшихся в жизни, усомнившихся в ее смысле. Поскольку западное человечество ушло от священника к врачу, от души попечителя к душе целителю, как выразился фон Гебзатль, У психотерапии появилась и такая наместническая роль. Но вообще-то ныне ни у кого нет причины жаловаться на недостаток жизненного смысла. Достаточно лишь раздвинуть свои горизонты, чтобы заметить. Пусть мы наслаждаемся благосостоянием, все остальные живут в нужде. Мы радуемся своей свободе. Но куда подевалась ответственность за других? Прошло несколько тысячелетий с тех пор, как человечество пришло к вере в Бога, к монотеизму. Но где же осознание единого человечества, вера, которую я бы хотел назвать моноантропизмом? Где осознание человеческого единства, Единство, которое покрывает все многообразие отличий как в цвете кожи, так и в партийных цветах?